Глава 6 «Бегите в ужасе! Я теперь маг!» Утро встретило караванчика и его наемников очень душевно. Заспанные, раненые, усталые, голодные. Только благодаря щедрой руке деревенского алхимика удалось сохранить боевой дух. Девушка поделилась зельями бодрости, восстановления сил, и заживление раны собственных запасов. На вскидку вышло довольно дорого, особенно учитывая, что перепало всем, даже мне. Отказываться я не стал. Тем более, помимо этого, она обещала научить магии. С магией все было непросто. Ведь для колдунства недостаточно просто прочесть заклинания. Там есть сложности, касающиеся контроля потоков магии и еще чего то хитрого. Девушка бегло объяснила мне теорию, но из неизвестных мне формулировок я понял только основной посыл. Необходим ритуал, который позволяет мне почувствовать магию в своем теле. И то можно сделать только одним способом переполнить мое вместилище, чтобы магия перетекала с бешеной скоростью по каналам, устремляясь наружу. Теперь я жду, пока она сделает необходимые приготовления, чтобы превратить меня в мага. И это не может не радовать. Сейчас я находился рядом с кузницей и ждал, пока мастер приведет мое снаряжение в порядок. Я ему неплохо заплатил за труд поэтому он в качестве исключения поставил меня в начало очереди. Оценка мастера касательно дальнейшей целостности с доспехов совпадала с моими ожиданиями. Оборванцам, прикрытым потасканным обмундированием, вот кем мне предстоит стать. И это весьма оптимистичный прогноз, ведь без брони у меня будут проблемы даже со зверьем, а ведь неизвестно, кого дряда натравит на нас в следующий раз. Пернатый птиц в какой-то момент пропал, и это меня сильно обрадовало. Все то время до его исчезновения мне приходилось постоянно оглядываться в поисках нового противника. место себе не находил, полагая, что вот-вот из тумана выскочит нечто быстрое и снова понадобится сражаться. Туман рассеялся, солнце осветило деревню, а новых врагов так и не появилось. Можно было расслабиться. Караванчик оказался типом с гнильцой. Он попытался заставить наемников восстанавливать телеги, как каких-то трудях потребовал компенсацию за порченный товар и некачественную охрану. За такую наглость его чуть не прирезали. Но Эльвали смогла сдержать воинов и объяснить караванщику ошибку в суждениях. Угроза со стороны Дриады — это не тот уровень, против которого могут выстоять обычные наемники. Чудо, что уцелела большая часть товаров и защитников. Хранитель леса, по словам девушки, противник очень опасный. Против него должен выходить боец не меньше кандидата в рыцари или прославленный наемник. Здесь таких не было, и нам сильно повезло. Эльвале, прежде чем утащить тушу медведя в лес, потребовала, чтобы я в подробностях рассказал ей, как мне удалось его сразить, и была сильно удивлена, что это вышло так просто. По ее оценке, мне повезло попасть в нужные временные отрезки. Отклонился бы на секунду, медведь бы мне и шанса на выживание не оставил. Туша хранителя леса весьма ценный трофей, лучший из всех, а его кристалл души стоит как все, что можно достать из всех живых существ на подконтрольной хранителю территории. То есть, поглотив его, можно считать, что ты поглотил кристаллы души со зверей всего леса, кроме тех, кто выше его рангом. Именно поэтому девушка предложила мне равноценный обмен. Ну а другие свои трофеи я забрал, хотя за тушу медведя был серьезный спор. Мне не хотели его отдавать, мол, я внес меньше всего вклада в победу». Эльвири назвала наемников идиотами и рассмеялась с них, только услышав такое. «В тот момент я впервые увидел, как она колдует». Стоило в ее руках загореться пламени, борзые наемники, что захотели проучить наглую молодую девчонку, тут же присмирели связываться с магом самоубийства. Мастер, выполнив мой заказ, посоветовал как можно скорее обзавестись нормальным снаряжением. Аргументировал он это своим жизненным опытом, где многообещающие ребята получали смертельные раны только по причине испорченных доспехов. Особенно это касается шлема. На мече, мол, сэкономь, а на шлеме дай волю собственному транжире. Эльвали вернулась, когда я наслаждался пищей. Она подошла ко мне и плюхнулась рядом, тяжело вздохнув. «Я тебя обнимать не стану», — буркнул ей, не отвлекаясь от еды. «С чего это?» «Ну а ты как думаешь? Ты схватила тяжеленного медведя за шкирку и потащила, словно тот ничего не весит. Твои объятия смертельны». «С этим трудно спорить». «Ну так что, ты готов освоить магию?» «Почти». «Напомни мне, зачем тебе понадобилось тело хранителя леса?» Прерывать трапезу даже ради такого не хотелось. Извинение. Хотя бы так мы должны показать Дриаде, что уважаем лес. Это не решит вопрос ее агрессии, но ярость, возможно, поумерится». «Достойный поступок. Нормально. Раз она забрала мой трофей ради повышения безопасности жителей деревни, то это стоило того. Ну а бонусом я получу возможность колдовать. Сражение не прошло даром, и приобрести в итоге удалось больше, чем потерял». Добравшись до жилища алхимика, мы зашли внутрь, а там спустились вниз, к жили. За время нашего отсутствия набралась от силы одна капля чудесной эссенции, и вот ее мне и нужно было выпить. Правда, в отличие от девушки, я довольствовался разбавленной версией, иначе, по ее словам, могу и вовсе умереть. Мой магический резерв мал, каналы имеют низкую проводимость, и если испить чистой магии, есть риск, что они лопнут. Такого исхода я не хотел поэтому следовал всем инструкциям. Эффект эссенции подействовал сразу. Показалось, что жидкость даже до желудка не дошла, а мгновенно впиталась. Моментальное прозрение. Чувства многократно обострились и я ощутил тот громадный объем энергии, штурвался наружу. Это можно сравнить с магической аурой, которая окружает героев эпических мультиков подобно пламени с эффектом турбо. К такому впечатлению я еще ощущал каждую точку на теле, из которой эта магия вырывается. А также как она проходит по внутренним каналам кровеносной и нервной системы. Было больно. Сотни тысяч раскаленных иголок впивались в тело как снаружи, так и внутри, а мозг и вовсе горел, как в кузнечном гарнире или духовке сумасшедшего повара, решившего превратить свое блюдо в уголь за максимально короткие сроки. Эль меня предупредила заранее обо всех аспектах. По ее словам, все, что со мной сейчас происходит, абсолютно нормально, и она тоже проходила через подобное. Без этого ритуала ни один маг не обходится, ведь чтобы им считаться, нужно почувствовать магию. И я ее чувствовал. Когда боль отступила, а я пришел в себя, мир казался иным. Магия плавала в воздухе, как полупрозрачная цветная дымка, источающее легкое свечение. Магическая жила как раз и была источником этой магии. То есть я стал видеть то, чего раньше не замечал. Пойдем, здесь вредно долго находиться» позвала меня Эльвали, когда мое сознание пришло в норму. Наверху девушка дала мне фолиант, где был изображен человеческий контур и показаны каналы малой в теле. Дальше пошло тягомотное объяснение управления магией, их взаимосвязи и другой дребедени, так мне необходимо чтобы понять суть. Теория магии — та самая, которую преподавали ей в башне магии. Я запомнил все до последнего слова, так сказать, вызубрил, ведь благодаря моему уровню адаптации мне, можно сказать... Рассказали это семь раз. Наконец, когда мы перешли к практике, первое, чему она меня научила, — это огненные ладони, той самой, что так испугало наемников. Я смог воспроизвести заклинание довольно быстро, но из-за угрозы ожога пришлось прерваться, хотя я чувствовал, что могу выпустить из рук поток пламени. Маги не просто так являются главными скупщиками навыков, ведь им жизненно необходимо иметь защиту от элементальных стихий. Без защиты от магии я не смогу дальше одного мгновения поддерживать огонь в руках, иначе получу ожог. Чем выше жар заклинания, тем больше защита требуется. Такая ситуация со всеми стихиями. Дабы мне стать мастером магии, нужно получить навыки высшей защиты от всех элементов. магом быть круто, но очень дорого. Эль научила меня четырем основным стихиям нескольким бытовым заклинаниям магии и пустоты и дополнительно к этому бонусом за мое быстрое обучение продвинутой техники энергетического щита. Изначально она хотела ограничиться только элементальной магией, но была сильно удивлена тому, насколько я талантлив и увлеклась. «Что-то у меня какая-то слабость в ногах», — заметил я и почувствовал, что потоки магии, плавающие в воздухе, крайне аппетитные на вид. Потянувшись к ним своим астральным естеством, поглотил поток, почувствовав себя лучше. «Удивительно!» «Ты уже можешь впитывать магию внешней среды. Это третий курс башни магии». Слова девушки расходились с выражением ее лица, словно для нее мой прогресс вполне очевиден. По моим ощущениям, все, что я делал, все, чему научился и то, с какой скоростью освоил магию, вполне нормальное явление. А есть заклинания защиты от стихий? Или, может, перчатки какие? И заклинания есть, и перчатки. Но новички чаще всего используют посох, когда, как старички, все сразу и так до тех пор, пока не обзаведутся нужными им навыками. Вот оно как. А магия, она… Я попытался более ясно сформулировать свою мысль, но не мог сходу подобрать более понятную фразу. Вот, например, огонь. Это именно что огонь? Как от костра и ничего больше? И Я поняла, о чем ты. Нет, магический огонь отличается от пламени костра. Стихийное проявление магии имеет физическую форму, как, например, огненный шар. Он имеет вес, останавливающий действие на него влияют внешний фактор и так далее». «Понятно». Я раскрыл ладонь и проявил в воздухе магию воздуха. На глаз ее было сложно заметить, разве что магическое зрение отмечало двигающиеся цвета, где преобладал зеленый. Сейчас у меня на ладони, где-то в 5 сантиметрах от руки, в разные стороны разлетаются маленькие воздушные лезвия, образуя собой подобие вихря. Некоторые доставали до кожи, царапая ее, Не просто так мага все боятся и уважают. Опасные типы. Ты теперь тоже маг. Поздравляю. Официально мы тебя не признаем. Все же самоучка без наставника, нахватавший знания, откуда попало. но а для простых смертных ты никем иным, кроме мага, больше не будешь. Намекаешь, что на тебя ссылаться не стоит? Именно. Не хочу, чтобы ко мне пришли и тянули жилу. Она слишком ценна. Значит, проблемы с дрядой именно из-за нее, верно? Наверное. У мирового древа есть своя жила. Признаюсь, они знают об этом, как и дворфы, однако ни те, ни другие не хотят войны с людьми. Мы слишком могущественны и продолжаем наращивать мощь. Я продолжаю думать, что нападение лесных жителей дело лап третьей стороны. У тебя есть план? Да, дождусь стражников. Мне одной не выстоять против энтов и тем более отряды. А они не могут прийти сами? Могут, запросто могут. И если бы проблема точно была у нас, то уже бы пришли. С уходом рыцаря деревня осталась без должной защиты. Так выходит же, что древние повырубали, и они не знают, что рыцарь ушел, вот и действуют аккуратно. Не в этом дело. Дриада не станет отправлять хранителя леса на убой. Натравливают зверей на врагов в крайний случай, где есть угроза жизни самой Дриады. Откуда ты о ней так много знаешь? От наставника. Маги куда могущественнее, чем ты можешь сейчас представить. Для них не существует территориальных и расовых границ. Есть только коллеги, друзья и враги. Не продолжай, я понял. «Уже жалею, что не бросил наемников, когда за мной приходил маг», — сказал я, усмехнувшись. «Ты правильно поступил. Честь и собственное мнение для магов куда важнее, чем для рыцарей. Если бы ты предал наемников, то и среди магов считался бы тем, кто поступает своими словами, а слово «мага» незыблемо. Как у них там строго? Репутацию берегут? Именно так. По этой причине я не могу бросить деревню и уйти. Сперва доведу конфликт до конца». — Тебе рекомендую сделать так же, иначе потеряешь уважение к себе. — Я простой наемник, пожав плечами, направился на выход. Девушка уже начала подавать знаки, что мое присутствие ее тяготит. — Даже если уйду, не факт, что дойду до города. — Кстати, об этом! — эльвали отложила в сторону книгу, которая от нечего делать листала. — Караванщик задумал устроить патрулирование. Староста согласился. Тебя могут одного из первых отправить в патруль. Обиделись? Что при сборе трофеев, что во время разбора полетов меня постоянно хотели сделать крайним. Легонько так, между делом, приписывая откровенный бред. Из-за меня деревня лишилась защиты рыцаря. Не видят наемники мою доброту, а деревенские забыли прошлую безвозмездную помощь. Напрямую навредить не могут, поэтому пытаются отыгрываться на других. Не понимая, что все взаимосвязано, и в этом клубке не только плохое, и даже нет виноватых. Мы все жертвы чужого злого умысла. Эм... Да, я так и понял. Ждем стражу, она прибудет и во всем разберется, а до тех пор сиди в деревне и зазря не из ним дряду. Девушка кивнула с улыбкой, подтверждая, что ее мысль дошла до меня в правильном ключе и даже сверх того. На этом я покинул ее жилище и направился к своему месту, где должен был сменить другого наемника, чтобы он смог исправить свою броню. Естественно, когда прибыл на место, его там не оказалось, парня уже подменил другой. Уходя от львали. Думал, что моё новообретённое магическое зрение будет доставлять неудобства. все же это считая постоянно видеть плавающую в воздухе ману, чуть ли не всегда находиться в тумане, так как он перекрывает обзор. К счастью, стоило мне восстановить свои магические резервы, зрение вернулось в норму. Следующее беспокойство заключалось в повторной попытке увидеть плавающую в воздухе ману. И тут я был удивлен, заметив, как эта самая магия исходит от наемников. В тот момент я как раз подходил к телегам. У наемников есть ауры — слабенькие, еле заметные, но по ним можно было определить силу человека. К слову о Эльвале такая аура отсутствовала, значит, ее можно скрывать. Жители деревни ей тоже обладали, только там сущие капли. Полезная плюшка, можно сказать, незаменимая, когда предстоит встреча с новым противником. Следующие несколько часов я развлекал себя тем, что осваивал магию пустоты. Это бытовая форма волшебства, напоминающая телекинез. Очень близко, но сложнее, чем просто двигать предметы силой мысли. Ее суть заключалась в создании нити, которая прилепляется к объекту, после чего эту нить можно дергать за реперные точки на ней. Мне не хватает контроля, чтобы создать больше одной реперной точки, но этого достаточно для большого числа задач. Еще ее сложность состоит в надежном креплении, да и сама прочность невидимой нити подводит. На деле у меня сейчас она сравнима с мокрой веревкой, скрученной из туалетной бумаги. Сильно дёрнешь — порвется. Особенный подгон от Эльвали — энергетический щит. Его прочность зависит от моих магических резервов и площади покрытия. вы и тут не обошлось без минусов. Его необходимо цеплять к объекту, который, в свою очередь, будет брать на себя всю кинетическую энергию, поглощенную щитом. Грубо говоря... С помощью этой магии я могу вместо неудобного большого щита просто таскать с собой обычную стальную болванку, а форму, защищающей области, возьмет на себя заклинание. Очень удобно, тем более для меня на данный момент. Остальная магия бесполезна. Стихийная магия из тех, что в моем распоряжении, это поджечь костер, брызнуть водой, нарезать колбасу, ямку вырыть, чтобы туда погадить. Вот он мой максимум. Ведь если рискну, чего покруче скастануть. Помимо врага достанется еще и мне, а мне оно надо. И все же, за всеми минусами магии удивительен тот факт, что я теперь могу колдовать. Осознание такого невероятного события как-то прошло мимо, стоило вспомнить рогатого Они. И то, как он с легкостью разобрался с толпой крутых наемников. То, что я сделал первый шаг к тому магическому могуществу, хорошо. Но все же, какая же между нами сейчас пропасть? Это ужасает. Хм. С другой стороны, можно сказать, я уже превзошел всех воинов каравана. Дорога к прославленному наемнику перед глазами, знай себе, иди по ней, а не как до этого, лесные дебри. Достал вечер, и только сейчас караванчик соизволил объявиться. К моему удивлению, он имел неслабую ауру, она была раза в три сильнее, чем у любого наемника. Более того, этот тип пришел в хороших доспехах и неплохим оружием на поясе. Как и говорила Эль, нас взяли в патрулирование. Разве что она не предупреждала, что вести его будет сам караванщик. Вот это стало сюрпризом, особенно когда я узнал, что он не обычный торговец, а еще перспективный воин. Мне даже любопытно, какие навыки есть в его арсенале, что аура стала столь выражена. С собой на обход деревни караванщик взял меня и еще пару довольно крутых ребят, и как насмешка над моей паранойей на крыше одного из зданий я увидел пернатую сволочь. Эта ночь тоже будет непростой.